Глава двенадцатая Когда открылась входная дверь, Изи уменьшила огонь под всеми своими кастрюльками и сковородками, в которых готовился ужин. По маленькому кухонному телевизору шли новости, и все они были посвящены новоизбранному правительству. Потерявшие свои портфели министры покидали здание правительства с опущенными головами, а входящие через ворота новые министры улыбались на камеру и махали руками. Джеймс не получил министерского портфеля, хотя, казалось, мог бы стать идеальным министром морских дел. Накануне он позвонил из Дублина и пытался скрыть свое разочарование отговорками, что, мол, семья человека, обошедшего его уже несколько поколений, находится в политике. Он получил это место из рук своего отца. То была единственная фраза, в которой... Прорвались горькие нотки. Но, зная, как ее муж хотел получить это место, Изи была расстроена за Джеймса, опасаясь, что это утвердит его во мнении, будто страной управляют люди, имеющие больше связей и получившие более хорошее образование, чем он сам. Изи приглушила звук на телевизоре. Привет, пап! Сказал из гостиной Найл. Найл, иди сюда, твой чай готов. — крикнула она. В дверях появился Джеймс в утепленном анараке, который она терпеть не могла. Он надевал его поверх костюма, словно какой-то подросток, отправляющийся на свое первое собеседование. «Привет, дорогой!» — сказала она с улыбкой. «Он выглядит потерянным», — подумала она, словно ошибся дверью. Налив виски, она поставила перед ним стакан. «Привет!» Подойдя к столу, он повесил анарак на стул. «Вешалка перед лестницей», — подумала она. «Перед лестницей». Каждый вечер она толдычит ему, что верхнюю одежду надо оставлять в коридоре, но сейчас лучше не заводиться. Взяв приготовленные тарелки, она положила ему ужин, пока он вытаскивал из карманов анарака письма, ежедневник и ключи, складывая их на стол. «Только молчи и ничего не говори», — предупредила она себя. «Вот», — сказала она, поставив перед ним ужин. Сегодня она приготовила его любимое блюдо — коре ягненка с морковью и пастернаком. Зазвонил телефон, и Найл прошлепал в коридор. Изи поставила на середину стола картофельное пюре. «Это колет, позвал Найл. Изи вытерла руки о фартук. Скажи, что мы ужинаем и что я перезвоню ей. Каллет звонила уже в третий раз. У них была запланирована поездка. Завтра Изи собиралась взять Найла и Карла и поехать в Эннискилин, чтобы закупить рождественские подарки. Там они и встретятся с Каллет. Были городки и поближе. Но в субботу, да еще перед самым Рождеством, там может оказаться половина арт-гласса, и Калет предложила место подальше. После Бандарана Калет звонила по несколько раз на дню. Если Джеймс задавал вопросы, Изи говорила, что это ее подружка Маргарет Брэннон. Иногда Калет делала вид, будто хочет обсудить их занятия по писательскому мастерству, спрашивая, правильно ли она дала домашние задания и как реагируют на него остальные. И всякий раз переводила разговор на то, как благодарна Изи за помощь и какой одинокой она чувствует себя в это предпраздничное время. Предлагая отправиться на шопинг, Колет объяснила, что для нее это единственная возможность повидаться с Карлом, ведь в каникулы не получится. И Изи согласилась с оговоркой, которую она постоянно озвучивала что подобные встречи не решат проблемы и что они должны прекратиться. «Найл, выключи телевизор», — попросила она из другого конца кухни. «Не надо выключать», — сказал Джеймс. «Хочется узнать, что творится в мире». Новости продолжались и сейчас передавали репортаж о прекращении огня на севере Ирландии. Изи мысленно возрадовалась. Боевые действия длились два месяца, и казалось, что этому не будет ни конца, ни края. Политические партии и фракции не останавливали переговоров, но никто не был удовлетворен полученным результатом. «Господи», — сказал Джеймс, живешь и не знаешь, когда все это разгорится с новой силой». «Надо радоваться хоть каким-то хорошим новостям». «Им все мало, сборище подонков». Иззи глядела, как Найл пытается вытряхнуть кетчуп из бутылки, как вдруг ему на тарелку шмякнулась половина содержимого. «Вот ты засовывай теперь это все обратно», — сказала Изи. «Я же случайно», — ответил Найл, в глазах его заблестели слезы. «А что нужно, коллет? Откуда я знаю? Я же с ней не разговаривала». Позавчера, когда ты играла в бридж, она тоже звонила. «Ты мне не говорил». Она сказала, что перезвонит позже. И она перезвонила, причем не один раз. Звонит спросить что-нибудь про наши занятия, а потом висит на телефоне еще час. Но это просто предлог. Вообще, грустно все это. Она совершенно одинока». Найл иногда поднимал голову и смотрел на нее, и Изи пыталась перехватить его взгляд. Тарелка его была пуста, но он не побежал смотреть телевизор, как это бывало почти каждый вечер. «Можешь идти, Найл», — сказала она. Он встал из-за стола и медленно побрел к дверям. «Найл!» — позвал Джеймс. Он вытащил из бумажника двадцатифунтовую купюру и вручил ее сыну. «Возьмешь с собой Веннис Скиллен? «Спасибо, пап!» Найл сунул купюру в карман. «Только не потеряй», сказала Изи. «Не потеряю. Может, отдашь мне? Так надежней?» предложила она, но Найл уже выбежал из комнаты. Она глянула на Джеймса, который одним глазом продолжал смотреть телевизор. Показывали Кадры с российскими солдатами, входящими в Чечню. Мужчины в зимнем камуфляже с винтовками за плечами синхронно двигались, уходя в метель. Красивые кадры и одновременно страшные. И Изи подумала, что можно использовать этот образ в одном из своих стихотворений. А то пишет все время про свою жизнь, и это порядком поднадоело. «Просто сердце разрывается», — сказала она. «О да, мир ужасен». «Я не про новости», — сказала она. «Я про калет». Стуча ложкой, Джеймс положил себе еще картошки. «Будь осторожней», — сказал он. «В смысле? На твоем месте я бы не стал в это ввязываться». А что мне делать, если она звонит каждый день и изливает душу? Не кидать же мне трубку? Да, но не стоит особо погружаться в чужие семейные проблемы. Какое-то время она молчала. Но ты же ввязываешься в проблемы, которые совершенно тебя не касаются. Это моя работа. Но ты же знаешь, что Шон не дает ей видеться с детьми. Конечно же, я знаю. Все знают. Знают и молчат. Ты хоть понимаешь, что она не виделась с Карлом уже полгода, и что Шон перекрыл ей кислород? В каком смысле? В финансовом. У нее совершенно нет денег, это же унизительно. Или ты думаешь, что она поселилась в этом коттедже ради закалки? И все же лучше не ввязываться, пусть сами разбираются. Она отложила нож с вилкой. «Ты мог бы помочь», — сказала она. «И каким же образом?» «Ты мог бы поговорить с Шоном, сказать, что Карл с Найлом подрались, потому что Карл скучает по Каллет, и можно было бы позволить им видеться. Сделай это ненароком, когда с ним пересечешься. Поговори, как мужчина с мужчиной, он тебя послушается». Джеймс подцепил еду вилкой, да так и замер с открытым ртом. «Ненароком?» — сказал он. «Ненароком посоветовать Шону Кроули, как ему стоит разбираться со своей семейной жизнью и где, по-твоему, это может произойти? Может, мне стоит ненароком прийти к нему на фабрику или ненароком прижать его к стенке на центральной улице? Мы с ним даже не дружим. Да у этого человека и не может быть друзей». «Не думаю, чтобы и к тебе выстраивалась очередь из желающих подружиться. Но в конце концов вы знакомы, и наши дети дружат». «Ненароком», — он потряс головой. «Надо же такое сказать». «Да успокойся ты, я попрошу отца Брайна. В конце концов, это по его части. Ведь именно этим он с нами и занимается, консультирует по семейным вопросам. Так он уже и пытается помочь ей, позволяя читать Евангелие на мессах, разве нет? А я не собираюсь лезть в личную жизнь других людей. Чушь собачья. Если бы он не владел большей частью собственности в городе, ты давно бы учил его уму-разуму. Послушай, — сказал он, — по городу и так ходят разные слухи, так что я не хочу, чтобы мы в этом участвовали. Изи всплеснула руками. Отсчетные надежды, что бы ты ни делал, про тебя все равно будут шушукаться. Слушай, неужели тебе так скучно? Тебе что, заняться нечем, кроме как совать нос в чужую семейную жизнь? Ты хоть слышишь себя? Сначала ты не даешь мне купить магазин, а потом говоришь, что я маюсь бездельем? Знаешь что, в следующий раз, когда тебе вздумается заняться каким-нибудь хобби, Можно оно не будет обходиться нам в двадцать тысяч фунтов? Ограничься, пожалуйста, рисованием и йогой. Зато у Шона Кроули деньги не валяются в банке без дела». Джеймс с шумом бросил нож с вилкой на тарелку. «Значит так, да? Хочешь поссориться со мной прямо перед Рождеством? Нам что, своих проблем не хватает?» Сплетя руки на груди, она уставилась мимо него на спинку его стула. «Не удивляюсь, что тебя не сделали министром. Ходишь в своем анараке, как не знаю кто». Громко хлопнув ладонями по столу, он поднялся с места. Она тупо смотрела ему вслед, когда он направился прочь по коридору. Сейчас сядет в гостиной и промолчит весь вечер. Эйзи собрала со стола тарелки и, разворачиваясь к раковине, увидела сквозь открытую дверь своего сына. Он лежал на животе и болтал в воздухе ногами. Вечно торчит перед телевизором, хотя она тысячу раз просила его отодвигаться подальше. И тут она вспомнила об их поездке в Бандаран и как они стояли и глядели на орущих в небо Карла Скаллетт. Она тогда поклялась себе больше не ставить своего сына в подобную ситуацию. Составив тарелки в раковину, она направилась к телефону, намереваясь сказать коллет, что не сможет помочь ей ни завтра, ни когда-либо еще. Она даже извиняться не будет, не станет подслащивать пилюлю. Скажет все как есть и положит трубку. Изи вытащила из тумбочки свою записную книжку, Нашла номер «Калет», а когда подняла голову, увидела через стеклянные двери своего мужа, отгородившегося от нее газетой. Каждый раз, перелистывая страницы, он громко встряхивал газету, словно против него ополчился весь мир. И Изи положила записную книжку на место.